Глава 9. Лорд Уиллмарт спустился к завтраку, когда солнце уже стояло над верхушками деревьев. Все еще чувствуя предательскую слабость, Милорд не стал садиться во главе стола, а предпочел занять ближайший к двери стул. Гарри настаивал на том, что лучше принести завтрак в спальню, но некроман терпеть не мог есть в постели. Как бы горничные не вытряхивали простыни, после еды всегда оставались крошки. Если выбирать между ними и головокружением на лестнице, Милорд предпочитал последнее. Вчера ночью Реджи постарался на славу, и ничто в доме не напоминало о ночном происшествии. Лорд Уилмарт подумал, что в последнее время слишком мало занимался с парнем, и надо бы возобновить их тренировки. Правда, до этого необходимо разобраться с делами. До столовой он дошел, уже пошатываясь. Если слуги и заметили состояние хозяина, то наверняка списали на бурно проведенную ночь. Впрочем, ночь действительно выдалась весьма бурной. Некромант доковылял до ближайшего стула и буквально рухнул на него. Провел рукой по лбу, смахивая испарину. Наверное, придется вновь использовать антидот. При мысли об этом лорд Уилмарт поморщился. Откат после использования снадобья – хуже самого жесткого похмелья, но ему необходимо было увидеть Генриха и сделать это следовало непременно сегодня. Некромант бросил быстрый взгляд на Лакея, замершего у дверей, жестом показал, чтобы ему налили кофе из серебряного пузатого кофейника и махнул рукой, приказывая выйти из столовой. «Тебе не кажется, что лучше было бы остаться в постели?» Голос тети показался слишком громким. «Ты же знаешь, я ненавижу крошки», – меланхолично отозвался племянник, подцепив ветчину, нарезанную тонкими полупрозрачными ломтиками. «Интересно, они не могут резать ее чуть толще. Все равно я беру несколько кусков сразу». «Джон, я серьезно». Альмерия скрестила руки на груди, что выражало высшую степень негодования. «Яд от когтей грима просто так не проходит». Некромант усмехнулся и лениво задвигал челюстями. Даже жевать было тяжело. «Ты хоть понял, откуда он взялся?» Продолжал допрашивать призрак. «Яд?» «Рада, что ты не потерял способность язвить. Но я спрашивала о гриме». «Не-а». Лорд Уилмарт покачал головой и поморщился. Комната вновь закружилась. «Ни одной родовой метки». «Уверен?» «Альмерия». «Я наизусть знаю их все», – возмутился некромант. «Более того, многие из них я ставил лично». Это было одной из обязанностей некроманта – запечатать склеп так, чтобы мертвые не могли помешать живым. «То есть ты хочешь сказать, что кто-то смог создать грима? Скорее изловить и привести Волтер Фол. Альмерия замерла над столом, пристально глядя на племянника – вновь занявшегося ветчиной. «Хочешь сказать, что...» «Я ничего не хочу сказать». Тот отложил приборы. «Ясно одно. Неизвестный грим вдруг оказался в пяти минутах ходьбы от королевского дворца». Альмерия хотела еще что-то спросить, но некромант вдруг поднял руку, призывая тетю к молчанию. Он повернулся к двери ровно за секунду до того, как та отворилась, и на пороге возникла хрупкая женская фигура. «Элеонора!» Движения все еще причиняли боль, и лорду Уилморту пришлось стиснуть зубы, чтобы встать и поклониться. «Доброе утро!» «Милорд!» Девушка чопорно кивнула в ответ, потом подняла голову к потолку и радостно улыбнулась. «Леди Альмерия, рада вас видеть!» «Взаимно!» – отозвалась та. «Как прошла ночь, вернее, ее остаток!» «В глубоком сне!» – уверила девушка. Призраку не стоило знать, что остаток ночи Элеонора дремала, тревожно вслушиваясь в звенящую тишину дома. «И потому у вас темные круги под глазами!» Альмерия улыбнулась, заметив смущение собеседницы. «Нет», – Элеонора не стала придумывать отговорки. «Вы правы, я плохо спала. Все думала, сколько человек успело растерзать это чудовище до того, как наткнулась на лорда Уилмарта». «Хороший вопрос!» – тётушка посмотрела на племянника. Тот дернул плечом и сразу же поморщился. «Насколько мне известно, ни одного!» – прошипел он сквозь зубы. «Может быть, вы о ком-то не знаете?» «Тогда бы о нем знала ты!» – лорд выдержал паузу. «Или ты что-то скрываешь?» «Нет, но, Джон, я могу не знать всего!» – резко возразила Альмерия. Это потому, что ты постоянно появляешься здесь, непочтительно ответил племянник. Вот как, ты желаешь, чтобы я ушла? Я желаю, чтобы ты выяснила, не пропустили ли чего-то мои люди. Элеонора переводила взгляд с мужа на призрака, моментально ставшего серьезным. То есть ты допускаешь, начала Альмерия. Я допускаю что угодно, оборвал ее лорд Уилмарт. Его пальцы, впившиеся в спинку стула, побелели. «Потому буду признателен, если ты займешься моей просьбой. Мне проверить вновь пришедших из мира живых? Если тебя это не затруднит», — некромант коротко поклонился. Призрак усмехнулся и с сожалением взглянул на Элеонору. «В таком случае мне пора. Рада была повидаться». И она растаяла в воздухе. Девушка проводила ее взглядом. «Почему вы так грубы с тетей?» – спросила она у мужа. «Если вы наведете справки, то узнаете, что я груб со всеми», – ответил тот. «Особенно, если плохо провел ночь, а по городу бегает непрекаянный грим». «Вы…» – убил его, да. «Но если подозрения подтвердятся, то это бестия, сожрав несколько человек, вполне могла раздвоиться». «И что тогда?» Элеонора невольно побледнела при мысли о чудовище, свободно шастующем по улицам столицы. «Тогда мои люди получат выволочку. Вы присоединитесь к завтраку». «Нет», — слишком поспешно заявила Элеонора, понимая, что не в силах проглотить ни кусочка. Лорд Уилморт вызывающе хмыкнул. Она смерила его взглядом. «Хотя... да, наверное. Дайте знать, когда определитесь». Элеонора слегка покраснела и собиралась сказать что-то язвительное, но вовремя спохватилась и промолчала. С видимым спокойствием она присела на один из свободных стульев, с вызовом посмотрела на мужа. Тот вновь занял свое место и принялся за еду. Элеонора напряженно следила за некромантом. Наконец он поднял голову и вопросительно взглянул на девушку. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовалась она. Спасибо. Весьма сносно. Лорд Уилмарт почти не лукавил. После той дозы антидота, что он выпил вчера, откат должен был начаться ближе к вечеру. Элеонора вновь уставилась в тарелку. Чтобы хоть как-то занять руки, она начала намазывать булочку клубничным джемом. Вы любите клубничный джем? вдруг спросил некромант. Девушка подняла на него глаза. Что? Клубничный джем? Вы его любите? «Я?» – совершенно искренне воскликнула она. «Да я его ненавижу». «Тогда зачем?» Лорд Уилморт выразительно посмотрел на булочку, с краев которой стекали полупрозрачные розовые капли джема. И Леонора смущенно улыбнулась. «Просто надо занять руки. Я не ожидала увидеть вас здесь». Некромант осторожно, чтобы не потревожить, больное плечо развел руками. «К Генриху мне до полудня не попасть. Все остальное я решил отложить на потом. Пытки могут и подождать». В голосе звучала явная насмешка. К Генриху Элеонора решила проигнорировать шутку дурного тона. «Вы так говорите о короле?» «Да, но в узком кругу». Некромант отпил кофе. «Мы росли вместе. Моя тетя была любовницей его отца». «Предатель!» – раздалось шипение. Лорд Уилмарт хмыкнул, а Элеонора не смогла сдержать улыбки. Альмерия с недовольным выражением лица вновь возникла перед живыми. «Мог бы и не упоминать об этом», укорила она племянника. «Как бы тогда я узнал, что ты подслушиваешь», парировал он. «Вы и правда были любовницей», Элеонора выразительно замолчала. Тетушка грустно улыбнулась. «Правда, Ричард погиб», когда на столицу обрушилась черная смерть, а я...» Она махнула рукой. «Именно потому я и не смогла выжить. Прошу прощения». Альмерия медленно растаяла в воздухе. «Я сказала бестактность?» И Леонора вопросительно взглянула на мужа. Тот покачал головой. «Нет, тетя никогда не скрывала этого. Странно ли то, что вы не знали. Впрочем, вам тогда было лет 12 14. Элеонора внимательно посмотрела на мужа. «Только не говорите, что вы не знали, сколько мне лет». «Никогда не придавал этому значения. Но если вы желаете проверить, что мне о вас известно, я прикажу доставить вашу папку», — равнодушно предложил лорд Уилмарт. «Мою папку?» «Да, она находится в архиве канцелярии. Там все указано». Элеонора побледнела и, отшвырнув салфетку, с колен вскочила. «Вы! Вы!» – голос срывался от гнева, мысли прыгали, и она не сразу смогла высказать все, что творилось в душе. «Вы! Вынудили меня выйти за вас замуж, даже не потрудившись запомнить хотя бы элементарные вещи?» «Я не вынуждал», – вкрадчиво отозвался начальник тайной канцелярии. Он спокойно встал и теперь с насмешкой смотрел на девушку, за спиной которой вспыхнул огонь в камине. Вы сами решили, выбрав меньше из двух зол. Как я ошиблась. В ваших силах все исправить. Что? Вы вольны принять монашество и сейчас. Если это ваш выбор, кто я такой, чтобы соревноваться с Триедином? Некромант явно насмехался. К его удивлению, слова, призванные еще больше разозлить Илеонору, возымели обратный эффект. Ярость погасла. Вместо нее в душу вползла усталость. «Я действительно не знаю, кто вы такой, милорд», — тихо сказала она. «Но вы правы. Тогда мне казалось, что вы меньшее зло». Девушка повернулась и направилась к выходу. Некроман долго смотрел ей вслед, потом перевел взгляд на булочку, так и оставшуюся лежать на краю тарелки. Джем все еще медленно стекал с подрумяненных боков на белоснежный фарфор. «Милорд, «Все готово!» Реджа заглянул в столовую. Некромант кивнул. «Иду!» Бросив последний взгляд на тарелку, он залпом допил кофе и вышел. Работать можно, и не выходя из особняка, а начальнику тайной канцелярии просто необходимо было знать, откуда появился грим. Элеонора не стала подниматься к себе в комнату. Не желая никого видеть, девушка вышла в парк и долго бродила по дорожкам, усыпанным рыжими листьями. Слава мужа и его насмешливый тон все не шли из головы. Самое ужасное, что он действительно был прав. Элеонора лишь выбрала меньшее из зол. Замужество с его обязанностями рождения наследника тогда казались более естественным и привычным, чем заточение в келье. Сейчас Элеонора не была уверена в правильности своего решения. Лорд Уилмарт предложил все изменить, и девушка всерьез обдумывала, не принять ли это щедрое предложение. Она даже начала вспоминать монастыри, куда можно было бы удалиться, но все они казались слишком неуютными. Из тягостных раздумий Элеонору вывел изумленный оклик. «Нора!» Девушка подняла голову и встретилась взглядом с Абигайл Вендер, которая с каким-то ужасом смотрела на подругу сквозь кованую решетку ограды. «Эбби!» Элеонора замерла, не знаю, как подруга отнесется к встрече. «Что ты там делаешь?» «Гуляю». «Но это же...» «Да, дом лорда Уилморта». «Эбби, леди Вендер, величественно подплыла к дочери». «Тебе не говорили, что неприлично?» Она осеклась и выпучила глаза, рассматривая Элеонору. «Добрый день», — вежливо поздоровалась та. «Как поживаете?» Леди Вендер смерила бывшую подругу дочери пристальным взглядом. От достопочтенной леди не укрылась, что сестра графа Артли была без шляпки и перчаток, что вкупе с недавними событиями наводило на определенные мысли. Во всяком случае, почтенной леди стало понятно, почему сестры графа Артли не коснулись обвинения в участии в заговоре. Под пристальным взглядом матери-подруги Элеонора слегка покраснела, что было расценено леди как признание в грехопадении. Конечно, девушка оказалась в той ситуации, когда потеря добродетели была меньшим злом, чем потеря жизни. Но этот поступок, а также проживание в доме любовника, делало общение юной мисс Вендер с недавней подругой неприемлемым. Леди Вендер усмехнулась и обернулась к дочери. «Милая, пойдем», – проворковала она приличной девушке не стоит поддерживать такие знакомства. «Но мама ведь Нора!» – робко возразила Абигайл. «О ней теперь есть кому позаботиться, не так ли?» Подхватив дочь под руку, дама решительно направилась прочь, шагая столь стремительно, что дочке приходилось почти бежать за ней. Элеонора проводила их мрачным взглядом. Ей стало противно. Девушка вспомнила, как леди Вендер поощряла дружбу дочери с ней в надежде, что Альберт обратит внимание на Абигайл. «Мисс Элеонора, вот вы где!» На тропинке показалась горничная. «Что вы забыли около ограды?» Девушка невольно улыбнулась. В суровом вопросе Мэри Джейн было столько заботы, что на душе мгновенно стало тепло. «Ничего», – она покачала головой. «Ничего важного». «Тогда пойдемте», – Негоже давать повод для сплетен. Элеонора бросила взгляд на противоположную сторону улицы и заметила нескольких горничных с нескрываемым любопытством рассматривавших ее. Да, ты права, нетрудно было понять, какие слухи скоро разойдутся по городу. Женщина в доме отпетого холостяка, каким слыл лорд Уилмарт, а уж упоминание о золотисто рыжих волосах этой женщины. И зло усмехнулась. Тем хуже для тех, кто поверит в эти слухи. Их ждет большое разочарование. Девушке вдруг действительно захотелось пойти на бал, чтобы увидеть ошеломленные лица бывших знакомых. Хотя бы одно это стоило того, чтобы выйти замуж. Она надменно взглянула на смутившихся горничных и отвернулась. «Пойдем в дом», – тихо сказала служанке. Ужинать пришлось в одиночестве. Муж предпочел оставаться в своей комнате. И Леонора предполагала, что это желание вызвано тем, что антидот прекратил свое действие. Но спрашивать о самочувствии некроманта девушка не стала, опасаясь прослыть ней в меру любопытной. Смирившись со скукой, она поднялась к себе в спальню, куда Мэри Джейн принесла перешитое бальное платье. Золотистое, с черными бархатными драпировками на талии и лентами, Поддерживающими пышные рукава, платье стало еще более элегантным. «Прекрасно! Пожалуй, это может даже войти в моду!» Девушка невольно залюбовалась своим отражением в огромном зеркале. «Мэри Джейн, ты просто волшебница!» «Если бы!» – вздохнула та, расправляя оборки. Покончив снарядом, горничная отступила на несколько шагов, критически осматривая свою работу. «Не нравится мне все это». «Платье?» Элеонора еще раз расправила юбки, на этот раз очень тщательно. «Брак ваш не нравится». Горничная, наконец, решилась высказаться. «Скажите на милость, что вдруг понадобилось от вас этому лорду Уилморту?» «Откуда я знаю?» Элеонора ответила достаточно резко. «Возможно, ему нужен наследник». «Он ведь не приходит к вам ночью, верно?» Служанка прищурила глаза. Нет. Девушка слегка покраснела, но поняла, что нет смысла отрицать очевидное. Он не приходит. Вот видите, Мэри Джейн вздохнула, не к добру это. И Леонора кивнула и вновь отвернулась к зеркалу. Верная горничная озвучила как раз те мысли, которые беспокоили ее саму. Самый завидный жених королевства, тот, за кем вот уже много лет велась охота на всех балах, отнюдь не просто так выбрал себе в жены сестру заговорщика. Это можно было сделать либо от большой любви, либо... Второе «либо» в голову не приходило. «К тому же этот бал», — продолжала Мэри Джейн, «все знают, что вы должны соблюдать траур». «Траур по мятежнику?» — Элеонора невольно повторила слова мужа. «Кем бы ни был Альберт, он был вашим братом, мисс», — строго указала горничная и вы должны соблюдать траур, а не танцевать на балах. Да, Альберт был моим братом, с горечью вздохнула девушка. Из-за него меня арестовали, допрашивали, лишили всего. Не в силах справиться с чувствами, она заметалась по комнате. Свечи полыхали все ярче и ярче, а огонь в камине взметнулся почти до трубы. Да знаешь ли ты, что такое сидеть в темном кабинете, когда за стеной слышны стоны и вопли. Ждать, когда придет твой личный палач, а потом слушать, что с тобой сделают, если ты не скажешь им правду. А ты просто не знаешь этой правды». Она закрыла лицо руками. «Ох, мисс!» Мэри Джейн неловко обняла хозяйку, желая утешить, но тут же охнула и отстранилась. «Милорд!» И Леонора отняла руки от лица. Ее муж стоял на пороге спальни, прислонившись к дверному косяку. Глаза некроманта недобро светились. «Оставь нас!» – он качнул головой, приказывая горничной выйти. К удивлению Элеоноры, Мэри Джейн скрестила руки на груди и подчеркнуто медленно перевела взгляд на свою хозяйку, демонстрируя, что будет исполнять лишь ее распоряжение. Лорд Уилморт криво усмехнулся. «Элеонора!» Было заметно, что он едва сдерживается. Горничная сделала шаг вперед, закрывая свою госпожу, но некромант покачал головой. «Это лишнее!» «Мэри Джейн, пожалуйста!» тихо попросила девушка, понимая, что разговора с мужем не избежать. «Да, миледи!» Та сделала положенный к Никсон и неторопливо вышла. «Прекрасный образец верной служанки!» заметил лорд Уилморт, плотно закрывая дверь. Что вы хотите? Элеонора заметила, что тьма вновь сколыхнулась в углах и невольно обхватила себя руками за плечи. Я хочу знать, кто? Голос звучал жестко. Кто? переспросила она. Кто позволил себе так обращаться с вами? ⁇ Некромант подошел почти вплотную. Зачем вам это? Ответьте. Она смело взглянула прямо в зеленые глаза где плескала все та же тьма. Нет. Могу я узнать, почему? Этот человек выполнял свою работу. Не его вина, что... Девушка прикусила губу, оборвав себя на полусловие. Что я приказал ему? Мягко, слишком мягко произнес лорд Уилморт. Ведь именно это вы и хотели сказать, не так ли? Да. Некромант вновь усмехнулся. И все же, Элеонора, кто позволил себе такое? «Уверяю, мне достаточно легко узнать это, запросив папку с вашим делом». «Тогда зачем вы?» – спрашиваете меня. «Может, мне хочется произвести на вас приятное впечатление?» «Вы не нуждаетесь в этом», – выпалила девушка. Лорд Уилморт расхохотался. «Право! В который раз вы меня удивляете?» – произнес он между двумя взрывами хохота. Внезапно смех оборвался. Некромант шумно выдохнул и потер плечо. «Вы позволите?» – он кивнул на кресло. «Признаться, после вчерашних событий я слегка... М -м, не в форме». «Да, конечно. Как вы себя чувствуете?» – спохватилась Элеонора. «Сносно». Он опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Затем вновь взглянул на девушку, все еще стоявшую посередине комнаты. «Вы удивительная женщина. Ненавидите меня?» и в то же время беспокоитесь о моем здоровье. «Возможно, я пытаюсь понять, как скоро стану вдовой», съязвила она, задетая его насмешливым тоном. «Именно поэтому вчера вы полночи возились со мной. Наверняка, чтобы никто не заподозрил вас в корысти». «Возможно», — Элеонора внимательно посмотрела на мужа. «К чему весь этот разговор, милорд?» «К тому» что я никогда не отдавал своим людям распоряжений относительно вас, особенно таких». Голос звучал достаточно резко. «Я прекрасно знал, что вы не причастны к глупым поступкам вашего брата. Но, тем не менее, вы отдали приказ о моем аресте. Всего лишь о том, чтобы вы не покидали столицу. Мои люди слегка перестарались». Лорд Уилморт вновь вздохнул. «И теперь мне приходится расхлебывать последствия». «Вы хотите сказать, что этот брак? Что вы расхлебываете последствия?» Ужаснулась девушка. «Отчасти да». Огонь вновь взметнулся, разгоняя тьму. «Убирайтесь!» И Леонора решительным шагом пересекла комнату и распахнула дверь. «Что? Я не нуждаюсь ни в вашей жалости, ни в вашем желании искупить свою вину. Поэтому уходите!» «Как пожелаете!» Некромант улыбнулся, хотя глаза его заледенели. Он с трудом поднялся и, слегка покачиваясь, направился к выходу. Уже в дверях обернулся и смерил девушку насмешливым взглядом. «Черные ленты прекрасны, миледи, но ваша горничная зря старалась. Во время представления ко двору вы должны быть одеты в цвета Уилмартов. Я распоряжусь, чтобы завтра вам прислали портниху. Доброй ночи!» «Спокойной ночи, милорд», – прошипела Элеонора, еле сдерживаясь, чтобы не хлопнуть дверью. Каким бы ни был хозяин, дом не заслуживал грубого обращения.